Глава двадцать седьмая София Смотрю на входную дверь, которая виднеется за спиной Сережи. Надо бы уйти. Но я остаюсь. Делаю шаг в его сторону. Опасно, опасно, опасно. Оповещение гулко звучит в моей голове. Красная табличка мерцает, предупреждая о попрометчивом шаге. Буквы большие, яркие. Только слепой не заметит. Вообще я не из тех, кто игнорирует предостерегающие знаки. Когда ты ел последний раз? Интересуюсь, останавливаясь в метре от него. Одна бровь Сережи ползет вверх. Насмешки он не скрывает. Я его забавляю. При этом продолжает удерживать зрительный контакт. Он понимает. Не шучу. Так вышло, что я прекрасно знаю, как выглядит муж моей подруги в своем обычном здоровом состоянии. Так вот, сейчас щеки у него слишком впалые. Даже щетина этого не скрывает. В целом болезненный вид. Понимая, что ему тяжело, я не могу уйти. Муж моей подруги. Напоминаю себе, хотя на память не жалуюсь. Про себя его лучше называть именно так. Помогает соблюдать субординацию. Он не отвечает. Смотрит на меня, ждет уточнений. «Маша всегда трепетно относится к твоему рациону. Не думаю, что ей понравится твой потрёпанный внешний вид». Спирин, не двигаясь с места, закидывает голову и начинает хохотать. «Что я смешного сказала?» Залипаю взглядом на его кадыке. Он ходит вверх-вниз. Выглядит это волнующе. Почти что ненавижу себя за то, что заметила, как соблазнительно он выглядит при этом». Сочетание раскрепощенности и обаяния. Кажется, что смеется он целую вечность. Прикрываю глаза и начинаю медленно дышать. Стараюсь успокоиться и привести мысли в порядок, глубоко, на полную мощность своих легких. Будет нелегко, но я справлюсь, всегда справляюсь. Я сильная, как и все мои девочки. Самоконтроль — наше все. Он везде на первом месте. Начиная от дозы еды, заканчивая необходимостью очень часто терпеть боль. Как бы ни терла обувь, не прожигали софиты глаза. Всегда нужно оставаться в образе. Делать вид, что происходящее тебе нравится. Картинка должна быть манкой. Все так хотят. Получают единицы. Не придуманные правила. Сейчас ситуация схожая. Я не сказала ничего смешного. Произношусь сдержанно-холодно. «Ты давно на себя в зеркало смотрел? Вот это я дерзкая сегодня! С чего бы это?» Сергей пытается восстановить дыхание. Несколько раз кашляет в свой кулак. С трудом, но все же отвечает. «Потрепанный? Ты серьезно, Сав?» К моему удивлению, ему весело. Утратившись свежесть, так лучше? «Вскидываю подбородок» и смотрю на него со снисходительным вызовом. «Не знал, что ты такая коза». Он плюхается на кухонный стул, стоящий недалеко от стола. Откидывает голову назад и прикрывает глаза. «Мы вообще друг друга плохо знаем, серёжа В гости к подруге старалась приходить, когда ее мужа не было дома. Это не было связано с тем, что я при ее супруге рабею. Просто нам было так комфортнее общаться. Девчачьи разговорчики Зачастую очень своеобразные и нелепые мужчинам их слушать не стоит хихикания обсуждение шмоток и просмотренных вместе видео понятно же как нелепо это выглядит со стороны я не буду против если ты приготовишь мне поесть изрекает самым что ни наесть надменным тоном так и не открыв глаза поджимаю губы знаю с таким выражением на лице я выгляжу комично сейчас меня это не заботит. Одну руку упираю в бок и жду. Жду, когда борзота почувствует мой тяжелый взгляд. В расслабленной позе передо мной сидит тип, который вот только что едва ли не спалил квартиру. Откуда? Как можно так быстро вернуть невозмутимость? Я так удивлена, что забываю о боли в руке. До тех пор, пока неудачно не касаюсь своей же кофточки, обожженным участком кожи. Ой-каю, надо же быть такой неуклюжей. Что не так? «Ты сама предложила». Сергей по-своему расценивает мою реакцию. «Вообще-то я имела в виду доставку еды. Уточняю для жирафов. Сама же старым проверенным способом зализываю свою ранку. В самом прямом смысле зализываю. Крепко зажимаю губами пораженный участок. Чем сильнее придавливаю, тем меньше боли испытываю. Несколько раз провожу языком по коже. Прекрасное ощущение». Жаль, не слишком действенные. Хоть бы следов не осталось, молю мысленно. Я привыкла соблюдать все пункты своих контрактов. Почти в каждом отдельном выделено состояние моей кожи. Берегу ее пачей зеницы ока. Увлекаюсь так сильно, что не замечаю внимания Сергея, обращенного ко мне. Он молча наблюдает за тем, как я снова и снова пытаюсь унять боль. То прикушу, то придавлю, то пслюнявлю. Мамочка была бы в шоке с меня. В быту медики далеко не всегда сразу бегут за квалифицированной медицинской помощью к своим коллегам. Но прикасаться самым что ни на есть грязненьким местечком своего тела краном – это прям повод хорошенько выхватить. Ее наставления выработали у меня множество привычек относительно личной гигиены. И мытье рук – основная из них. Настолько важное что с собой у меня всегда крем для рук дабы кожа не превратилась в сухую щетку, кусочек мыла тоже имеется. Сейчас же я совсем позабыла о том, что руки мои совсем не чистые, как собственный рот. «Ой, а кто-то говорил, что наш с Жекой должник». Припоминает мне мою радость от их слаженной работы. Из всех мастеров, приложивших руку к ремонту в доме мамы, они были лучшими. Кухня вышла дивно хорошенькой, все, как я мечтала. Спирин поднимается на ноги и подходит вплотную ко мне. «Покажи, обожглась, что ли?» Обхватывает мое запястье и поднимает повыше, чтобы лучше разглядеть. «Как ты так?» Поднимаю голову, и мы взглядом встречаемся. В области сердца тут же ощущаю немыслимое давление.